Лена Свободная. Техподдержка. Книга первая. Техподдержка для эльфа. Глава первая. Спасибо за звонок. Всего доброго. Все, рабочий день закончен. Впереди две недели долгожданного отпуска. Я торопливо пробежалась пальцами по клавиатуре, услышала волшебный звук разрегистрации в системе и облегченно вздохнула. Ура! Девчонки, всем пока. Я в отпуск. Ура-ура! Пока, везучая. В разнобой напутствуют девчонки. Сегодня почти все они работают до одиннадцати, я до восьми. Попрощавшись со всеми, спускаюсь вниз в раздевалку. Уже одеваясь, я думаю, а зачем мне отпуск? Ну да, я вся такая замечательная, уверенная в себе, самодостаточная женщина. Кошек что ли начать заводить? Или это после тридцати полагается делать? Работа, учеба, времени ни на что вечно нет. И в чем радость? Глупость какая-то. «Сегодня абоненты разозлили до белого коленя, и хотя подружки приглашали в боулинг, никуда я не пошла. Мне хотелось домой и побыстрее». Звякнул мобильник, пришедший смс-кой. «Сообщение о приходе денег на карту. И сразу понимаешь, что все не так уж плохо. Есть в нем что-то магическое, определенно. Прикидывая, чего мне сейчас хочется особенного, и мечтательно улыбаясь, я шла на остановку. В наушниках грохотал панкрок, продолжая начатое сообщение о начислении отпускных, и жизнь, несмотря на хроническую усталость, выглядела все более приятной. По пути домой в супермаркете купила сока, сладостей, бутылку мартини и фруктов по принципу «пусть будет». Двор встретил меня тусклым свечением единственного фонаря у соседнего подъезда. А вот внезапная вспышка света резанула по глазам неожиданно и неприятно. Что за… Зеленоватая вспышка перешла в мерцание, а затем и в матовое свечение на снегу. В середине всей этой благодати стоял мужик. Нормальный такой мужик? Даже очень. Я, вытащив наушники, настороженно приблизилась. А как не подойти, если оно почти у самого моего подъезда? Так. Та Я же даже еще не пила. У господина, материализовавшегося на пути моего следования, были длинные до талии прямые белые волосы, весьма странная для зимы одежда и меч за спиной. Но не это поразило меня до глубины души. Уши. Реальные такие острые уши по бокам нормальной такой головы торчали между прядями волос. Похоже, я переработала, надо было раньше в отпуск уходить. Хм, удивилась я. Мужчина удивился еще больше и завертел головой в разные стороны. Потом сосредоточился на мне. Я. начал было он, но осекся. Мм да, если бы я была эльфом, я бы тоже весьма удивилась. Единственное, что он мог узреть в пустынном дворе, это я а я — совершенно стандартная девица невысокого роста, средней комплекции, одетая в черную куртку и голубые джинсы. Если добавить бледное лицо с круглыми от удивления глазами в обрамлении из сине черных волос, спадающих до талии, можно представить, что ввело в ступор путешественника между мирами. «Где я?» — наконец-то сориентировался тип. «Ну…» Заикание и культурный шок могут испытывать любые разумные существа, наделенные речью и культурой смотря в каком смысле». «Действительно», — усмехнулся он, куда быстрее меня справляясь с удивлением. «Очевидно, я на месте и даже в целости». «Ага», — сумничала я, нащупывая в кармане сигареты и зажигалку. Я заворожённо наблюдала, как он удостоверяется в своих последних словах, оглядывая себя с разных сторон, и думала. «Вот так вот и приходит белая горячка. Ладно, пусть меня не глючит». Допустим, реально во двор телепортировался какой-то там эльф. Сигареты наконец-то нашлись. Я закурила, и руки трястись стали меньше. «Меня зовут Арданиэль», — очевидно, оставшись довольным осмотром, представился он. «Я эльф. Дело в том, что у меня возникли некоторые проблемы». Что он говорил дальше, я не слышала. «Угу, у него проблемы. А у меня, конечно, все в порядке, особенно с головой. Может, пригласить его выпить? Отпуск у меня или нет? И, по-моему, он начинается забавно». «Эй, вы меня слышите?» «Ага». Профессиональная привычка ориентироваться в ситуации мгновенно сработала и сейчас. «А я Марина. Судя по всему, вы не знаете, куда идти, так как вы телепортировались через кривой телепорт». Арданиэль покраснел. Это было видно даже при таком плохом освещении. «Ну, он был не очень четкий, а цель мне обозначили весьма приблизительно». Наверное, это был не очень старый эльф. Сколько я читала, представители данной расы были не очень дружелюбны и эмоциональны. Ясно, хмыкнула я, выбрасывая окурок в сторону. Пить будешь? Что? Хм, что именно? Мартини? Уточнила я, приподнимая в руке пакет и поворачиваясь к подъезду. Пошли, что ли уже? А, понятливо сориентировался он, двигаясь за мной. Жила я на втором этаже. Мы тихо поднялись по лестнице и я открыла дверь. Проходи. Эльф шагнул внутрь и занял собой всю прихожую. Не сказать, чтобы особо маленькую, но он был выше меня на полторы головы и вдвое шире. Я еще подумала, порядочные девушки с улицы парней в дом не тащат. Ха-ха, так кто просто девушки, Они эксперты по высокотехнологичным услугам. Ну да, я эксперт по этим самым услугам. Настройка телефонов и компьютеров на интернет полностью в моей власти. Ага, мы эксперты такие. «Мы не ждем милости от природы. У нас есть специальная берлога, куда мы заманиваем представителей эльфийской расы, недальновидно материализовавшихся под нашими окнами». Я усмехнулась своим мыслям, скидывая в угол камелоты. Арданиэль обернулся. «Разувайся, чего стоишь?» — хмыкнула я. «Могу отвернуться, чтобы не смущать». «Меня?» — тонко улыбнулся он. «Твои портянки!» — хохотнула, скрываясь в комнате. Он хмыкнул мне в спину и завозился. Я подвинула журнальный столик ближе к дивану и достала бокалы из шкафа. Обстановка моего жилища являла собой эталон минимализма. Светло-бежевый диванчик посередине комнаты, угловой шкаф-пенал для книг и всякой мелочевки и кочующий столик. На полу, прямо посередине круглого серого ковра, вольготно раскинув провода, возлежал ноутбук. Закрыв форточку и опустив рулонную штору, я обернулась к двери. «Эй, Арда, как тебя там? Пакет прихвати, который я в коридоре бросила». Если вас затрудняет выговорить мое имя, можете называть меня Дан. Пакет все-таки принес. Я улыбнулась. Адреналин в крови зашкаливал. Меня все это странно бодрило и радовало. И еще даже не распечатанный Мартини, и эльф, стоящий босиком в дверях моей комнаты с фирменным пакетом супермаркета, и даже начавшийся отпуск. Благодарю! все-таки нервно хихикнула я, принимая пакет и выдружая его на журнальный столик. Он поднял бровь и остался стоять. «Дан, ты можешь не верить?» — пояснила я причину своего веселья, пытаясь уместить на квадратном метре столешницы колбасную нарезку на подложке, банку оливок, фрукты в вазочке и поломанную шоколадку на шелестящие обертки и при этом не смахнуть широкие бокалы на пол. Но в наше время и в нашем мире магии просто нет вообще. Эльфы — герои сказок и легенд, а текущую ситуацию я воспринимаю как свой бред на почве переутомления. «А чего ты стоишь? Садись вон на диван!» Надо отдать Дану должное, он быстро справился с собой и сел. Как же вы живете совсем без магии? серьезно спросил он. Очень скучно, призналась я, пробуждая ноут от сна. Он весело подмигнул своими диодами, и из колонок грохнуло: Сектор газа, здесь не дожить до сорока! Я быстренько сменила плейлист на более подходящую случаю музыку и сделала звук тише. Дан удивленно приподнял бровь, рассматривая бутылку. Заметив его замешательство, я открутила крышку и предложила поухаживать. Он наполнил наши бокалы. «Давай за знакомство», — предложила я. И понеслась. Почти сразу было решено перейти на «ты», и мое имя было сокращено до «Рина». Дан был послан ко всем драконам с требованиями объяснить, как из компа играет музыка, если без магии, с дополнительной мотивацией, чтобы не загонялся. Спустя пару бокалов, эльф был торжественно пощупан за уши с целью уточнения их настоящести, а мне пришлось выслушать длиннющую эльфийскую балладу о подвигах некоего Бираэля, коей можно было смутить только девицу благородного эльфийского происхождения. Я, в свою очередь, поведала о своих подвигах на Ниве компьютерно-интернетного просвещения граждан. Затем мне были продемонстрированы несколько магических трюков, как то телепортация небольших предметов, типа «Закусь из пакета сразу на стол», И левитация туда же бутылок с остатками прошлых вечеринок из шкафа. Дан быстро освоился с отвинчивающимися крышками и сопровождал свои действия светящимися бабочками, которые теперь порхали по всей комнате, и стало совсем хорошо. Никогда не задумывалась, можно ли напоить эльфа. Но мы почти допили очередную бутылку, настроение стало лучше, а жизнь пропорционально прекрасней, и признание не заставило себя ждать. «Знаешь», — вдруг заулыбалась я, — Гостеприимство это хорошо, только я до сих пор думаю, что ты мой глюк. Ну, переработала я малость, с кем не бывает. Эльф уже не так четко, как раньше, приподнял бровь. Да я, в общем-то, тоже. За последние сто лет не припомню мира, полностью лишенного магии, ага. Сколько? Чуть не подавилась я очередным глотком. Тебе лет-то сколько? Двести пятнадцать, отмахнулся он, допивая свой стакан и наливая снова. Было заметно, что его уже тоже веселит окружающая атмосфера. Фигаси, хмыкнула я, и бокалы звякнули уже за то, чтобы мне так жить. Слушай, всегда было интересно, а эльфы, они, ну, как это, дикция уже была не к черту. В постели? Заплетающимся языком подсказал он. Да ну вас к лешему, скривилась я. С физиологической точки зрения, вот. А чё сразу к лешему? Удивился он. Всем людям интересно. Он выделил расовую принадлежность особо. Ха, ха исторически сложилось. Я это… к чему? <смех> Удобство. Двери напротив комнаты. Мм, да краснеющий эльф – это еще то зрелище. Да и скорость развил немалую. Стеснительность она, как и высокомерие, никого не украшает, а странным людям, вроде меня, на это вообще начхать. Эльф вернулся с той же скоростью, с какой удалился. Эх, красивые они, хоть тут истории не врут примерно метр девяносто мышцы под туникой угадываются нормальные такие сложен как с картинки черты лица тонкие но вполне мужские глаза вот только старые не всегда приятно когда на тебя вечность смотрит хотя после бутылки вермута и еще чего то там из шкафа на двоих честно признаться плевать что там откуда на тебя глядит он замер в дверях комнаты со второй попытки удалось гордо обозреть апартаменты и дойти до дивана молодец спустя еще час и бутылку ликера. Мы уже сидели на диване рядышком и, пьяненько хихикая, болтали за жизнь. А я не успела договорить, как раздался так не вовремя звонок мобильного. Дан внимательно посмотрел на меня. «Магии нет, а вроде бы и есть. Ща!» Я неловко встала с дивана и отправилась за сумкой. Судя по звонку, кто-то с работы. Я глянула на время. Половина двенадцатого. Экспертов нет. «Слушаю внимательно. Ага, Лен, не грузи, я в отпуске». Пусть он заново установит драйвера, переставит модем в другой порт и попробует выйти. Что значит не получится? Я усмехнулась. Тогда не урожай, и руки кривые, ага. Ленка пыталась выяснить, что можно еще посоветовать абоненту в борьбе с неподдающимся интернетом. Ну пусть приходит лично тогда уж, если все сделает правильно и ничего не получится. Олеся ему настроит, ага, если все сделает, следуя твоим рекомендациям. Фу, блин. Я рассмеялась своим формулировкам. Короче, у него должно работать. Ага, давай, пока. Я нажала отбой. Если уж я дожила до отпуска, то буду им наслаждаться без чужих кривых рук и настроек телефонов, найденных не иначе, как при археологических раскопках. Вернувшись в комнату, я обнаружила, что эльф прислушивался к разговору и даже не скрывал этого. Знаешь, есть в вашем мире магия, просто другого порядка. Он говорил серьезно, и я вдруг подумала, а почему бы и нет, ведь он прав. «Вроде ничего я не посоветовала сделать такого, чего человек не делал, но вполне вероятно, что после моих советов у него все заработает». «Знаешь, наверное, действительно. Просто об этом никто не подозревает». Я подмигнула ему и приоткрыла форточку. Я закурила. Ароматный дымок тянуло в окошко. «А лепота? Эльф принюхался и фыркнул. «Хорошо». «Ага». Не стала я спорить и взяла свой стакан, приглашая его сделать то же самое. Через пять минут хихикание возобновилось с новой силой.